Глава 30. Каждому приходится чем-то жертвовать. «Чего ты хочешь, Лекса?» — серьезно спросила Фиби. И я, не задумываясь, ответила. «Умереть. С поляны я не то чтобы сбегала, нет. Я с нее исчезала с такой скоростью, что волки не сразу спохватились, чтобы проводить до границы. Семья бежала следом. Мне жутко не хотелось оставаться одной. Я боялась, что могу или впасть в кому, или обратиться посреди комнаты, не пойми в кого. Поэтому я выбрала единственное безопасное для меня сейчас место. Комната Фиби. Вампирша не удивилась, когда распахнула дверь своей комнаты и увидела меня, уныло завалившуюся без спроса на ее кровать. Фиби только молча улеглась рядом. Жуткое, нестерпимое опустошение расковыряло в груди такую дыру, что я не могла вздохнуть. Именно потому я вот уже 40 минут... Не давала Фиби мирно проводить время так, как она обычно его проводит. Она мужественно выдерживала все мое нытье. Ты знаешь, то, что ты нам показала, это что-то невероятное. У меня даже слов нет, начала Фиби излишне ободряющим и жизнерадостным тоном. Я и не подозревала, что ты можешь этим своим щитом разные фигуры изображать. И знаешь, впечатлились не только мы. Видела бы ты морды волков, они. Ага. Перебила я. Видела я морды волков. Счастливые такие морды. Я и правда их впечатлила. А он... Никогда не забуду его сегодняшний взгляд. Я не понимаю тебя, Лекса. Голос Фиби изменился, и она снова начала шептать. Он ведь рядом. Протяни руку и возьми. Ну что ты в самом деле? Ты себя слишком терзаешь. Минус вампирского логова. Приходится ныть шепотом, чтобы другие вампиры не услышали. Нельзя. Но почему? Тысячный раз говорю. Он оборотень. Я вампир. Аргумент отличный. Но ну вот видишь. Лекса, я не серьезно. Это глупейший аргумент из всех, которые я когда-либо слышала. Я приподнялась на локтях и уставилась на Фиби. Ты мне дельные советы давать будешь или нет? Буду. Невозмутимо ответила она. «Иди к нему и перестань страдать ерундой». «Понятно. Не будешь». Выдохнула я и шумом повалилась на спину. В дом мы пришли ненадолго. Нам и не нужно было здесь появляться, можно было сразу отправиться на тренировку. Но так как мне необходимо было срочно сбежать, и я не была уверена в своем эмоциональном состоянии, то спешила оказаться в уютном безопасном уголке. Комната Фиби была восхитительна. Стены были выкрашены не в серый, а в светло-бежевый цвет. Мебель подобрана в тон. Весь этот бежево-серый рай разбавлял глубокий зеленый цвет покрывал подушек и красивого изумрудного цвета кресла у письменного стола. Ветер окончательно прогнал тучи, и теперь в небе ярко светили звезды, а комната прекрасно освещалась луной. «Я старалась не думать о нем. Изо всех сил. Правда». Ну как я могла не думать, если все вокруг напоминает о моем волке? Звезды, небо, лес. А когда я закрываю глаза, то первое, что вижу — его. Я хоть убей не помнила, как мне удавалось несколько недель держать все чувства внутри. Как мне удавалось собрать их воедино и спрятать в коробочку. Да, со мной был Крис. Он помогал мне. И часть моих эмоций уводил на себя. Но теперь я всецело поглощена волком. И только им. «А может, раньше таких чувств и не было?» «Тогда что так вскружило мне голову сейчас, Фиби?» «Что?» «А ты любила?» Она смотрела в окно, укрывшись, как и я, одеялом для вида, ведь холодно нам не было. В красивых фиолетовых глазах блеснул огонек и тут же пропал. «Наверное, нет. Мне тяжело ответить на этот вопрос». «Почему?» Фиби вздохнула. Понимаешь, раньше я думала, что любила. Но когда Тайлер встретил Мэри, и я увидела, что такое настоящая любовь, поняла, что ошибалась. Тебе повезло. В чем? Удивилась Фиби. Любовь ⁇ это тяжелая ноша. Все время нужно чем-то жертвовать. Это ты себе сама придумала? Или кто-то вбил такую глупость в твою голову? Весело засмеялась она. Я обиженно покосилась на Фиби, не понимая, что такого смешного сказала. «Лекса, зачем же жертвовать? Можно просто быть счастливой с любимым человеком. Вот Тайлеры, например». «Фиби, я рада, что у Тайлера все замечательно. Он счастлив, и у них с Мэри невероятная любовь. Но бывает и по-другому». «Бывает, но не у родственных душ. Ты думаешь, что Тайлер и Мэри ничем не жертвуют?» Лекса? У нее кузен-оборотень, который хотел разорвать ее любимого сразу на месте, как только узнала об их отношениях. Потом Джонатан... Я тяжело вздохнула, услышав его имя. Фиби с опаской покосилась на меня, будто хотела удостовериться, что я действительно всего лишь вздохнула. И это не предсмертный вздох. Потом он запрещал им видеться. Знала бы ты, какие тут были скандалы. То, что ты увидела вчера, поверь, это были цветочки. И тем не менее... Видишь, как все получилось? не остыл, Тайлер и Мэри своего дождались. Но даже тогда, когда со стороны могло показаться, что они неистово страдали, на самом деле они были счастливы просто потому, что были друг у друга. Уж мне ли не знать, как было на самом деле? Я накрылась одеялом с головой. Не знаю почему, но даже несмотря на то, что мне безумно больно, я не хотела ни засыпать, ни обращаться. Может, тело что-то знало? Хотя она действительно знала, что совсем скоро я снова увижу его. Наверное, именно это и держало мое сознание. «Мы сегодня тренироваться будем или нет?» Фиби совершенно бесцеремонно отдернула одеяло с моего лица. «Будем», — кивнула я. «Идите, тренируйтесь». Глаза Фиби вдруг округлились и забегали. Она встревожилась, а вместе с ней и я вдруг вспомнив, что скоро здесь будет армия вампиров. И Фиби вот-вот может сказать, что они уже близко. Но она все молчала. И во время того, как я с опаской следила за ее лицом, на котором эмоции плясали с непозволительной скоростью, распахнулась дверь ее комнаты и силой ударилась об стену. В комнату в вихрем влетел Тайлер, и прежде чем я успела повернуться к нему, он схватил меня за ногу и рывком стянул с кровати. «Ты с ума сошел, что ли?» Крикнула я, чуть не ударившись головой опал но вовремя вывернувшись, встала на ноги. «А ну, пошли!» Крикнул он в ответ и, схватив меня за руку, потащил за собой. Вид у него был безумный. Глаза шальные, а платиновые волосы взъерошены. «Никуда я не пойду! Ты что удумал?» Я изо всех сил сопротивлялась, пытаясь высвободить руку, но Тайлер вцепился мертвой хваткой. Мне оставалось только пытаться затормозить ногами по скользкому паркету. Последним оплотом надежды стал подвернувшийся под руки дверной проем, в который я намертво вцепилась одной рукой и двумя ногами. «Тайлер, у тебя что, шарики за ролики заехали? А ну, отцепись от меня!» Неистово возмущалась я, пока Тайлер пытался оторвать меня от стены. «Куда ты меня тащишь?» «Пошли, — говорю. Нужно поговорить», — шепел он в ответ. Я хлопнула его внезапно, освободившейся рукой по затылку, но ему хоть бы что. Фиби в это время продолжала лежать на кровати и смеяться во весь голос так, что из милой белочки она превратилась в настоящую гиену. «Вот такая ты мне подруга!» крикнула я, и Тайлер каким-то образом нашел брешь в моей обороне и, оторвав меня от безопасной стены, вскинул на плечо и рванул, что есть силы к лестнице. «Ах ты, в имперюга!» завопила я. «Ты бы еще дубинкой меня пришиб!» «Я бы и пришиб, да не поможет!» На мой крик из комнаты выглянула Эмма, и, увидев, как я безуспешно луплю по спине Тайлера, который тащит меня на плече, только засмеялась и вернулась к себе. «В этом доме помощи не дождешься ни от кого! Интересно, где Крис? Он бы этого наглого белобрысого вампира мигом приструнил!» Мы вошли в оранжерею, и Тайлер, не отпуская меня, закрыл за нами дверь на замок. Прежде чем Тайлер поставил меня на землю, я пнула его ногой, что есть силы, отчего тот сложился пополам, но мужественно перетерпел этот удар. Чтоб неповадно было девушек из кровати за ноги стаскивать. «Что ты хочешь, Тайлер?» Возмущенно спросила я, складывая руки на груди. «Лекса, хватит валять дурака. Это уже не смешно». «Давай, сразу после тебя», — огрызнулась я. «Я серьезно». Ты зациклилась на собственном жертвоприношении. Строишь из себя мученицу. Поэтому мы, вместо того, чтобы тренироваться, сидим и ждем, пока ты успокоишься. Я пожалела, что не боднула его сильнее. Но в целом Тайлер был прав. Чувства стали слишком сильно мешать цели, и нужно найти способ отделить одно от другого. Все, я успокоилась. Идем тренироваться. Тайлер покачал головой. Дело не только в этом. Если бы ты хотя бы на секунду перестала зацикливаться на отговорках, то поняла бы, как глупо себя ведёшь. Отчего ты его оберегаешь? Оборотни, вампиры. Какая разница, если у вас одна душа на двоих? Я всхлипнула от его слов и отвернулась, уставившись в собственное отражение в темных окнах. «Ты правда думаешь, что дело только в этом?» прошептала я. «Я не знаю, в чём дело». Развел руками Тайлер. Однажды ты попросила меня помочь, и я помогаю. Позволь кое-что тебе объяснить: хочешь ты того или нет, но ваша связь начинает формироваться и без соприкосновения душ. Глупо было рассчитывать, что его душа не почувствует твою. Хочешь, я тебе расскажу то, чего ты сама не видела? Я покачала головой скорее из вредности и страха. Но Тайлер, не обращая внимания на отказ, продолжил. Помнишь, ты рухнула с дерева, обращаясь в оборотня? А знаешь, кто первый к тебе побежал? Да, правильно, Джонатан. Ты не видела этого, а я как раз следил за вами. Ты только пошатнулась на ветке и полетела вниз, а Джонатан уже сорвался с места и собирался обращаться, если бы не Крис, который пересек границу и поймал тебя. Мне вспомнилось рычание волков, которое я слышала сквозь туман. Но теперь, после слов Тайлера... Я поняла, что рычал только один волк. Я упрямо смотрела в окно, не желая допускать мысль, что, может быть, Тайлер прав, и уже поздно. А помнишь, вчера, когда мы стояли на этом самом месте, ты напала на Айзека и снова стала обращаться? Тебя только начало трясти, а Джонатан уже сделал шаг к тебе, протягивая руку. Но его притормозил Рассел, и Крис снова остановил твое обращение. Я помню. Глубоко в подсознании я чувствовала, что этот Джонатан направился ко мне. А может быть, просто надеялась. «Можно пойти еще дальше и вспомнить первую вашу встречу. Когда Джонатан обернулся человеком и вышел тебя защитить перед Расселом. Помнишь? Я могу перечислить еще несколько вещей, но факт остается один. Ты уже его изменила. И если раньше он ненавидел вампиров всем своим естеством а единственное, что ему не давало нас убить, это коллективное решение стаи позволить нам жить на этой территории, то сейчас он первый бежит спасать вампира и первый, кто выступает за наш союз. Не знаю, каким был Джонатан раньше, но с его стороны я ни разу не чувствовала враждебности. Алекса, так и не дождавшись от меня ответа, Тайлер наконец успокоился. «Не сопротивляйся, ты делаешь только хуже». «Ты ошибаешься. Хуже станет тогда, когда я перестану сопротивляться». «Но с чего ты это взяла?» Я закрыла глаза, собираясь с мыслями. Мне тяжело было представить это, осознать, не говоря уже о том, чтобы произнести вслух. И всякий раз, когда я позволяла себе допустить мысль, что, возможно, у меня есть шанс быть с Джонатаном, в голове всплывала одна единственная фраза, которая сжигала во мне всякую надежду на счастье. «Они убьют его». С губ сорвался еле слышный шепот. Я даже не была уверена, сказала ли это вслух. Но, судя по реакции Тайлера, он услышал. «Кто? Моя семья, кто же еще? Они убьют его, Тайлер», — повторила я, поворачиваясь к нему. «Как только узнают, что меня связывает с оборотнями, как только узнают о нем, они сразу же найдут способ убить его. И тогда будет совершенно неважно». «Сколько вампиров прибудет в этот лес, они явятся сюда все, как только узнают, что он моя слабость!» Тайлер смотрел на меня недоуменно, будто сказанные мною слова были совсем неочевидными, хотя они лежали на поверхности. «Тайлер, пойми, Юлары столько лет выискивали мои слабости, пытались нащупать Ахиллесову пету, чтобы сломать меня и беспрекословно подчинить себе» чтобы найти рычаг давления и в нужный момент надавить. Что сейчас? Стоит ему знать, что он и есть моя слабость, Август тут же придумает способ, как его найти и убить. Или еще хуже — мучить. Лишь бы сломать меня. Ведь сейчас я единственное, что стоит у него на пути к достижению мечты. «А как же Крис?» — вздернул бровь Тайлер. «О нем ты почему-то не беспокоилась» и была очень даже не против отношений. Криса бы они не тронули. Крис-вампир. Все, что они бы сделали Крису, это пригласили его в семью и попросили уговорить меня сотрудничать. И даже были бы рады тому, что в семье появился еще один сильный вампир. Рычаг давления был бы совершенно другим. Но с Джонатаном так не будет. Он оборотень, ненавистный, жуткий враг, к тому же часть моей души. «Они его не пощадят». «Но ты же можешь защитить Джонатана, верно?» «Ну, так это же проще сделать, если он рядом». «Насколько рядом, Тайлер?» «И как я его защищу?» «С вызовом», — спросила я. «В смысле, как? А твоя демонстрация на поляне час назад тебе самой ни о чем не говорит?» Я лишь досадливо хмыкнула. «Тайлер, а ты забыла о моей другой способности?» — спросила я, снова отворачиваясь к окну и на сей раз пристально всматриваясь в свое отражение, в красные глаза, сменившие некогда человеческие карии, в белую мертвую кожу. Защитить его я смогу, только если буду вампиром, а быть с ним только если стану оборотнем. Ведь я даже не смогу к нему прикоснуться. А как хотелось бы. И снова перед глазами его улыбчивое лицо на которые я готова была смотреть вечность. И бархатный голос, заставляющий вздрагивать каждый раз, когда я его слышу. Все это стало удивительно родным и в то же время совершенно недосягаемым. «Да», — протянул Тайлер, нервно вышагивая по оранжерее. «А ведь и правда. Я об этом и не подумал даже». «Ты говоришь, что я зациклилась на самопожертвовании, а как иначе?» прошептала я, когда Тайлер, будто забыв о моем присутствии, стал активно жестикулировать, общаясь мысленно с сестрой. «Нам с Джонатаном в любом случае придется чем-то пожертвовать. Мы не сможем выжить вдвоем, только не в нынешнем положении. Или они его убьют, когда узнают о нашей связи. Или я умру, защищая его. И раз уж так случилось, что нам повезло, и о связи я узнала раньше, чем он, тогда лучше я пожертвую сразу за нас двоих» чтобы ему не пришлось потом видеть, как я умираю, забирая с собой половину его души. «С чего ты взяла, что умрешь? Раздраженно вскинул руки Тайлер. «А ты думаешь, моя способность дана мне для того, чтобы впечатлять кучку вампиров и оборотней всякими фокусами?» «Нет. С такими способностями не живут. Они даются ради какой-то цели. А когда она исполнена, в способности нет больше никакой нужды» и природа выравнивает баланс. «Ты ошибаешься», — прошептал Тайлер, качая головой. «А ты вредничаешь», — улыбнулась я, поворачиваясь к Тайлеру. «Расслабься. Думаешь, я боюсь? Я уже давно смирилась с этими мыслями». Но вдруг я заметила на лице Тайлера горечь, и он, не задумываясь, подошел ко мне и обнял так, будто я сказала ему, что собираюсь умирать прямо сейчас, подставляя свою грудь под стрелу, закрывая его своим телом. «Лекса, все будет хорошо». Эти слова стали чем-то таким обыденным в этом доме. Едва я кому-нибудь открываюсь, как мне сразу обещают, что все будет хорошо. «Ладно», — выдохнула я, и, похлопав Тайлера по спине, решительно сделала шаг назад. «И правда, время тренировок. Хватит ныть». Тайлер все еще смотрел на меня с грустью и... «Это что, жалость?» Я пнула его в бок, и парень стер с лица все печальные эмоции. В глазах вспыхнул огонь и маленькая коварная злость. «Это так ты меня благодаришь за поддержку?» «А ты поддерживаешь меня ради благодарности?» Шутку спросила я. «А вообще, спасибо тебе, Тайлер, за все». И я снова пнула его и игриво отскочила к двери. «За то, что вытащил меня из состояния хандры». «Эй, ты чего?» «Ну ты и заноза!» — крикнула я, уже несясь по коридору. Тайлер гонялся за мной по всему дому. Я оглянулась разок и не смогла не рассмеяться. У него лицо ну точно как у «Мстительной жабы». Еще эти взлохмаченные от бега платиновые волосы. Непонятно, что он собирался сделать, если бы поймал меня. Но я, хохоча во все горло, летела по коридорам, сбегая вверх по лестницам, и стараясь не попасться в руки безумному вампиру. Но едва и добралась до последнего этажа, как налетела на неподвижную гору, стоящую на последней ступеньке. Крис, опешив, сделал шаг назад. «Привет!» — крикнула я Крису, обегая его и прячась за широкой спиной. «Тайлер, давать сдачу девушкам нельзя!» «Это что, совет от тренера Лекса?» — крикнул Тайлер в ответ откуда-то со второго этажа. Я выглянула из-за спины Криса. Тайлера нет. Видимо, решил, что достаточно валял дурака. И только я расслабилась, как этот наглый империуга выпрыгнул из-за лестницы и набросился на меня, пытаясь повалить на пол. Но вмешался Крис, схватив Тайлера за шкирку и оттянув назад. «Ты на чьей стороне?» — возмутился Тайлер. «С какой такой радости я должен быть на твоей стороне?» Грубо пробасил Крис то же. Противных вампиров никто не любит, знаешь ли», — усмехнулась я. «Как и упрямых», — огрызнулся Тайлер. И мне стало не до смеха. Я махнула рукой и скрылась за дверьми своей комнаты. «Собирайтесь на тренировку. Жду вас внизу», — сказала я уже через закрытую дверь, спеша на балкон.